Мир сошел с ума. Гест находился среди пленных, опустив голову, на которую натянул капюшон плаща. На последнем этапе их пути вверх по течению он снова заявил свои права на каюту и имущество, ну, то, что от него осталось. Почти все колсидийцы оказались на другом корабле, и ни у кого не хватило воли спорить с ним. Гест с огромным облегчением переоделся, выбросив за борт ветхие обноски. Продукты и вина, которые взял им в дорогу Рединг, почти целиком были поглощены колсидийскими захватчиками, однако кровать и постельное белье казались настоящей роскошью после сна в трюме. Ему по-прежнему приходилось драить палубу и работать на кухне, но ему удалось отвертеться от гребли. Благодаря сохранившейся одежде, его собственной и Рединга он был тепло и почти модно одет и даже нашел время побриться и подстричь волосы, он не знал, чего ждать после прихода в Кельсингру, однако решил руководствоваться одним из принципов отца. Мужчина, который держится властно, часто получает власть, и потому он заперся у себя в каюте, чтобы приготовиться к встрече с городом и его обитателями. Он выбрался на палубу только после того, как корабли уже начали причаливать, избежав таким образом самой грязной работы а когда им приказали сойти на берег, он постарался затеряться в толпе, пока не станет понятно, что им уготовано. Тем не менее, он был совершенно не готов к той реальности, которая перед ним предстала. Он ожидал увидеть грязные раскопки или затянутые плечом руины. Когда корабль преодолел последний поворот реки, и пленники узрели раскинувшиеся на склонах Кельсингру, Гест впал в ступор. Громадный город, построенный на невысоких холмах, казался видением из прошлого. Как он мог вообще существовать, не говоря уже о том, чтобы выдержать разрушительные действия времени, непогоды и природных катаклизмов, и сколько же здесь сокровищ? Однако Кельсингри удалось выстоять, и теперь она перед ними. Да, пристани нет, ее заменили самодельные доски, бревна и грубые сваи, но причаливать к ним было возможно. А когда небольшая делегация старших спустилась к реке, Гест предположил, что именно им следует внушить мысль о его высоком статусе. Потрясение и ужас охватили его, когда алый мужчина приговорил кого-то к смерти, а кого-то к рабству. Только теперь, когда жители города принялись спорить, перекрикивая друг друга, у него вдруг сложилась картина происходящего. Это не настоящие старшие Они изгнанные и измененные, которых отправили сопровождать драконов. Они вырядились в одеянии старших, и он ненадолго обманулся. А в качестве улики здесь причален старый Смолиной, самый уродливый из живых кораблей. Если Смолиной завершил свое плавание, то значит в Кельсингри собрались и те, кто пережил путешествие. Гест поднял голову, но не стал сдвигать капюшон и начал наблюдать за старшими. После того, как Гест увидел жестокость драконов и сам проплыл вверх по реке, он усомнился в том, что Седрик или Элис смогли выжить. Оба лишены его предприимчивости, а уж Элис и вовсе знала в жизни только гостиные да и чайные. Если он окажется вдовцом, то как наследнику Элис ему... И тут он заметил ее. Контраст между ее сверкающим нарядом и простоватым лицом чуть не заставил его расхохотаться. Ее веснушки стали даже ярче, чем прежде, если такое вообще возможно, а рыжие волосы отливали медью. Рядом со стройными и юными старшими в их ярких одеяниях она казалась низенькой и толстой. Волосы у нее свивались веревками, а узкие брюки плотно обтягивали икры, обрисовывая все изгибы. Непристойный наряд для горожанки из удачного, а уж для женщины в ее летах тем более — Она почему-то стояла рядом с неотесанными матросами Смалинова, Может, понадеялась, что в грубой компании моряков будет выглядеть лучше? Увы, она ошиблась. Такой контраст оказался еще смешнее. А потом он с отвращением увидел, как обветренный капитан корабля, который первым решил соспорить приказ о казни, обнял Элис и притянул ее к себе. Она возражала? Нет, она привычно прильнула к нему, положив голову ему на плечо, А когда она прижала ладонь к его груди, Гест оскорбленно понял, что у нее с этим мужчиной самые близкие отношения. Простой речник, грубый и невежественный, спит с женой одного из самых влиятельных торговцев удачного. Гесту и его семье нанесли немыслимое оскорбление. Теперь он ни за что не согласится взять ее к себе в дом. После того, как она заморалась, разве она сможет родить ему наследника, достойного имени Финбоков? Он отречется от нее и расторгнет их брак. Но сперва он заявит свои права на половину ее доли в Кельсингре. Обводя взглядом город, он был заново потрясен его размерами. Вот те, что взяли его в плен, их, похоже, не больше двух десятков, да и пленники превосходят их численностью. Он попытался быстро пересчитать стоящих тесной группой хранителей, чтобы прикинуть, какой процент города принадлежит Элис, но они постоянно перемещались окружая алого мужчину, который приговорил колсидицев к смерти. Один из них что-то кричал насчет суда над чужаками. Нелепость. У них нет никакой власти. Пусть рост у них высокий, но их чешуючатые лица очень юные, почти детские. Короче говоря, ему-то их суда бояться нечего. Он не причинил дракону никакого физического ущерба, и никому не удастся доказать, что он такое намерение имел. А поскольку он торговец то и судить его может только совет удачного. Пусть эти люди и вырядились в одежду старших, но если они посмеют его наказать, то на них набросятся и совет, и все торговцы. Несмотря на свой маскарад, они по-прежнему граждане дождевых чащоб и должны подчиняться местным законам. Они могут его задержать и даже потребовать у его семьи выкуп, но рано или поздно убедятся, что им, жалкой горстки отщепенцев, Не устоять перед экономической мощью советов дождевых чещеп и удачного. Если они вообразили, будто смогут отправлять отсюда сокровища и жить по своим собственным правилам, их ждет неприятный сюрприз, когда им перекроют единственный водный путь. Они молодые и глупы, и, вероятно, понятия не имеют о том, как все обычно происходит. Неудачный, ни, ни трехок, ни косарик не допустят, чтобы торговля артефактами старших ушла из их рук». С каждой минутой уверенность Геста росла. Он уже собирался выступить вперед и потребовать, чтобы его права в качестве торговца были признаны. В этот момент четверо колсидийцев попытались сбежать. Реакция красного дракона заставила их поспешно вернуться, и Гест быстро отодвинулся от проштрафившихся пленных как можно дальше. Если дракон решит прикончить одного или нескольких из них, он не желает, чтобы его с ними спутали. Суматоха среди старших Кельсингры уменьшилась. Такая-то женщина плакала, цепляясь за алого мужчину, а парень покрупнее обнимал его за плечи. Похоже, только что миновал некий кризис, хоть если понятия не имел, что это могло означать. Удаляясь от колсидийцев, он оказался на краю другой группы пленников. Большинство из них замолчали, хотя некоторые еще продолжали плакать или тихо ругаться, Рабы устроились на корточках, безропотно покоряясь той судьбе, которая их ждет. Было ясно, что они уже привыкли к тому, что их судьбами распоряжаются чужие люди. Его страхи улеглись, и теперь он хладнокровно оценивал свое положение. Итак, его жена стала матросской подстилкой. При случае он надавит на этот рычаг. Если у нее осталась хоть капля стыда, ему, возможно, удастся убедить ее не высовываться. Он распустит слухи о том, что она умерла, она, в свою очередь, позволит ему унаследовать всю ее долю, а он взамен не будет рассказывать, что она превратилась в шлюху. Сейчас ее в возвращать невозможно, если ехать немного дорогие ее родственники. Значит, Элис не проблема. Он получит от нее все, что нужно, и вернется домой, избавившись от обузы. Гесс подметил, что некоторые пленники также оценивают свое положение. Двое джемилийских купцов о чем-то негромко переговаривались. Наверняка они обсуждали, какие условия смогут предложить, и кто не только способен будет их выкупить, но и пришлет крупную сумму денег, чтобы они напоследок приобрели бесценные реликвии старших. Они украдкой посматривали на хранителей, к которым уже присоединилась команда живого корабля, те что-то очень серьезно обсуждали. Теперь пленников караулил только один дракон — Но и его было вполне достаточно, чтобы сторожить их всех. А что задумали милицы? Вероятно, то же самое, над чем сейчас размышляет торговец Кандрал. И кто на самом деле главный? Кто не только решит их судьбу, но станет тем человеком, с которым они будут вести переговоры относительно своего будущего? Гест уставился на победителей, отметая матросов в грубой одежде и сосредотачиваясь на старших. Его взгляд зацепился за высокого парнишку, который стоял на краю толпы. Он смотрел в сторону улицы, уходящей на холм, и не участвовал в оживленном споре хранителей драконов. Гест внимательно всмотрелся в него. Этот хранитель держался увереннее остальных старших. Он был облачен в одеяния, которые идеально сочетались друг с другом и подходили к его собственной расцветке, был обут в сияющие черные сапоги и в нем ощущался прирожденный аристократизм. Ветер слегка колебал его плащ и чуть шевелил падающие на плечи волосы. Красивый паренек, подтянутый, высокий и мускулистый, с загорелой кожей, покрытой медной чешуей. Гест ощутил волну интереса и улыбнулся про себя. Было бы приятно провести ладонями по коже с гладкой чешуей. Из-под надвинутого на лоб капюшона Гест уставился на меднолицого старшего, Седрик? Но такое невозможно. Этот молодой человек примерно такого же роста, как сам Гест. Седрик всегда был гибким и стройным, вечным мальчишкой. Этот был явно мужчиной, с широкими плечами и мощной грудной клеткой. А потом у него на губах расцвела улыбка, и он превратился в прежнего и легко узнаваемого Седрика, только Седрика, магически переделанного в экзотическое и великолепное существо — Гест завороженно смотрел на него. Все недостатки Седрика исчезли. Гест оценивал его, наблюдая, как он стоит, чего-то дожидаясь. Почти детская мягкость, которая в последние годы начала раздражать Геста, была сточена, возможно, пережитыми трудностями. Как бы это ни произошло, она исчезла, сменившись мышцами и твердостью. Вот человек, который уступит Гесту, ну, не так легко, как прежний Седрик, при этой мысли сердце у него забилось быстрее, Седрик снова стал достоин его внимания. А когда Гест привезет его обратно в удачный, какой сенсацией он станет в их кругу! К Гесту вдруг пришла кружащая голову мысль, Седрик осуществил свою мечту. Пусть он и не достал куски дракона, но доля, на которую Гест мог заявить права через свою проститутку-жену и своего служащего, была просто ошеломляюще большой. Его взгляд скользнул по начинавшемуся за пристанью городу, и мысли его унеслись к новым планам и идеям. Он может заявить права на любой из этих особняков. Здесь он сможет вести такую жизнь, о какой всегда мечтал, вдали от осуждения требовательных родственников. Ему не стоит возвращаться в удачное и снова жить там под пристальным и недовольным взглядом отца с богатством, которое принадлежит ему по праву. Он сможет поселиться здесь... Его друзья в будущем присоединятся к нему, а когда начнется торговля с другими городами, он станет ездить, куда ему вздумается. И этого добился Седрик. Седрик сделал это для них обоих. Гест вытащил его из рутины, когда тот был юнцом-недоучкой в скучном замкнутом мирке. Неискушенного и наивного Седрика изумляло абсолютно все. Гест показал ему, как подобает вести себя юному сыну торговца. Научил одеваться, ездить верхом, выбирать вина с деликатесами и оценивать пьесы. При этом он пробудил в нем жажду и стремление к лучшей жизни, которую ему не могла обеспечить его скромная семья. Гест покачал головой, удивляясь не только Седрику, но и самому себе. Они еще когда-нибудь посмеются над тем, как Гест случайно направил стопы Седрика на путь, который принес ему целое состояние. Он посмотрел на него с теплом, и гордостью. Между нами было много недопониманий, Седрик, столько ошибок с твоей стороны, однако мы здесь, и удача улыбается мне благодаря тебе. Гест задержался на мгновение, чтобы поправить воротник. Он выйдет из толпы пленных, гордо выпрямится и, сбросив капюшон, окликнет Седрика. Он еще чуть помедлил предвкушая, как радость вспыхнет у Седрика в глазах, не говоря уже о том, как будут благоговеть и завидовать пленники, когда его одного приветствует и радостно встретит бронзовый мужчина. Он поднес руки к капюшону, когда услышал, как кто-то зовет Седрика по имени. И действительно по улице, с закинутым за плечо луком, шагал мужчина, которого Седрик высматривал и ждал. Рядом с ним шел юнец, который нес убитых птиц. Охотники возвращаются с добычей. Он увидел, как улыбка Седрика становится шире, а лицо светлеет. Гест потрясенно наблюдал, как Седрик спешит навстречу охотнику. О чем он вообще может говорить с неотесанным мужланом? Потеряв всякий интерес к собственной судьбе, он таращился на то, как Седрик приветствует эту странную пару. Он что-то сказал Юнсу, который с готовностью продемонстрировал свои кровавые трофеи Гест разинул рот, когда Седрик даже взял одну из птиц и, одобрительно взвесив в руке, вернул тушу пареньку. А потом, когда Седрик с возбуждением принялся вводить знакомых в курс дела, высокий охотник обнял его за плечи и притянул к себе. На мгновение Седрик прильнул к нему с явной приязнью, а высокий мужчина, открыто демонстрируя свою любовь, и не думал убирать своих рук с плеч Седрика. Затем все трое направились к остальным — Невозможно было не заметить, насколько Седрик и его партнер привязаны друг к другу. Гест почувствовал, как по его телу распространяется странное онемение. Седрик нашел ему замену, забыл его и выбрал красивого дикаря. Оскорбление впилось в него тысячами острых когтей. В нем вскипела ревность, а по ее следам пришла холодная ненависть. Седрик пожалеет о своей неверности. Ему легко причинить боль, и Гест найдет для мести множество способов. 12-й день месяца плуга, седьмой год Вольного союза торговцев. От Рейла, Смотрителя Голубятни в Удачном, Смотрительница Смотрительницы Голубятни в Трихоге и Эреку. Дорогие тетя Дитози и дядя Эрек, думаю, вы давно ожидали получения моего письма... Возможно, столько же, сколько я мечтал его отправить. Я помню, что поначалу у вас обоих были сомнения относительно моего намерения ухаживать за девушкой из трех кораблей. Однако я благодарен Эреку за то, что он не только нашел время познакомиться с Карли, но и хорошо отозвался о ней и о нашем желании заключить помолвку. Мои родители выразили тревогу по поводу того, как чужачка отнесется к юнцу из дождевых чищев, который покрыт сверху донизу чешуей, К счастью, ни она, ни ее родственники ничуть не возражали. И теперь я с радостью напоминаю вам то, что мне сказал Ирек, когда обучал вести записи о спаривании голубей, порученных моим заботам, всегда полезно вводить в стабильную породу свежую кровь хорошего качества, ибо таковы наши намерения. Ее родители, конечно, в этом вопросе так же консервативны, как и мои. Они сказали, что мы должны подождать целый год. Но зато разрешили нам официально объявить о наших планах заключить союз. Поэтому я вложил в данное послание официальное объявление о нашей помолвке. Пожалуйста, вывесите его на видном месте, чтобы остальные могли ликовать вместе со мной. Даже если на каждом дереве дождевых чащок будет прикреплен свиток с вестью о помолвке, этого не хватит, чтобы выразить всю полноту моего блаженства. Рейл — глубоко счастливый человек».